Я не знала, как долго так пролежала. Когда я немного пришла в себя, за окном уже смеркалась. На столике стоял поднос с обедом. Видимо, горничная заходила в комнату, но решила, что я сплю. Есть не хотелось. Нужно было собрать волю в кулак и придумать более-менее подходящий план побега, но мысли ворочались с трудом. Я заставила себя сесть прямо и проглотить хотя бы пару кусочков, но замерла так и не донеся вилку до рта. В дверь кто-то постучал. Это был необычный стук. Тихие удары с долгими паузами между ними, словно бы человек за дверью прислушивался, не откликнулась ли я на его зов. Горничная постучалась бы совсем иначе. Значит... Дверная ручка дернулась и начала медленно поворачиваться. Незнакомец в коридоре решил не дожидаться моего ответа. «Милорд!» Стук каблуков по коридору и громкий отчаянный шепот неизвестной женщины взорвали тишину, заставив меня вздрогнуть и вжаться в спинку кровати. — Так там, за дверью, был лорд Кастанелло? — Что вы делаете, милорд? Вам нельзя здесь находиться? Каким-то краем сознания я удивилась тому, что незнакомая женщина считает себя вправе давать указания хозяину дома, но и происходящее было настолько непонятным и пугающим, что мысль эта не задержалась надолго в голове, задавленная зарождающимся страхом. — Положите нож, милорд! — раздался быстрый сбивчивый шепот. — Вам просто нехорошо сегодня. Приступ скоро пройдет. Позвольте мне подойти к вам. «Вот так!» Внезапно раздавшийся удар, словно кто-то, отшатнувшись, впечатался в дверь всем телом, заставил меня скатиться с кровати и попятиться в дальний угол комнаты. Одновременно вскрикнула незнакомая женщина в коридоре. Я зажала руками рот, чтобы не кричать от ужаса. Мне казалось, что любой звук, донесшийся из комнаты, может спровоцировать лорда Кастанелло на решительные действия а справиться с мужчиной, вооруженным ножом, я не сумею. Вот и все. И никакая осторожка не понадобится. За дверью слышались приглушенные звуки борьбы. Оставалось лишь уповать на то, что лорд не убьет женщину и не оставит ее бездыханное окровавленное тело у порога моей комнаты. Вот так. Тише. К моему невероятному облегчению услышала я уже знакомый шепот. Совсем рядом с моей дверью раздался глухой удар металла о паркет. Кажется, лорд Кастанелла наконец-то выронил нож. Постепенно шум возни затих. Я выползла из своего укрытия и подобралась чуть ближе к двери, как раз вовремя, чтобы услышать звук медленно удаляющихся шагов. «Вот так, вот так, милорд!» — успокаивающе шептала женщина. «Пойдемте отсюда» пока мы не разбудили Миледи. Иначе потом... Все стихло, и коридор вновь погрузился в напряженную тишину. Иначе потом горничные замучаются оттирать кровь Миледи с ковра и мебели. Безжизненным голосом закончила я обурванную на полуслове фразу «Поберегите, дорогие портьеры, милорд».